Лоранс заставила себя есть, но именно тут она почувствовала первый спазм. Она знала, что потерпела поражение. «Против всех не пойдешь. Ей никогда не хватало высокомерия, чтобы считать себя умней всех. Были Галилеи, Пастер и другие, о которых приводила в пример мадмуазель Уше, но я не мню себя Галилеем. И так на Пасху. Она к этому времени, разумеется, выздоровеет, тут дело нескольких дней». Несколько дней пищи тебе противно, а потом всё налаживается само собой, они повезут Катрин в Рим. Желудок Кларанс судорожно сжался. Возможно, что она ещё долго не сможет есть. Психолог сказала бы, что она заболела нарочно, потому что не хочет ехать с Катрин. Абсурд. Если бы она в самом деле не хотела, она бы отказалась, она бы боролась. Они все вынуждены были бы отступить. все, потому что против неё все. И снова на неё надвигается картина, которую она яростно вытесняет из сознания и которая возникает снова и снова, стоит ей ослабить бдительность. Жан-Шарль, папа, Доминика улыбаются, как на американском плакате, расхваливающем овсянку. Мир, единство, радость семейного очага. А различия, казавшиеся непреодолимыми, на поверку решающего значения не имели. Она одна, иная, отверженная, неспособная жить, неспособная любить, обеими руками она вцепляется в одеяло. На неё наваливается то, чего она страшится хуже смерти мгновение, когда всё рушится. Её тело камень, ей нужно закричать. но у камня нет голоса, нет слез. Я не хотела верить Доминике. Мы встретились через три дня после того обеда, через неделю после нашего возвращения из Греции. Она мне сказала, представь себе, что мы, твой отец и я, подумываем, не жить ли нам снова вместе. Как? Ты и папа? Тебя это так удивляет. Почему же? В сущности у нас много общего. Прежде всего наше прошлое. И ты, и Марта, и ваши дети. У вас такие разные вкусы. Они были разными. Мы слегка изменились постарев. В спокойствие утвердила я себе. Салон был полон весенних цветов, гиацинтов, приму Папины подарки или она меняет стиль? Кому она подражает? той женщине, которой намеревается стать. Она говорила: "Слова обтекали меня. Я всё ещё отказывалась им верить. Она так часто выдумывает. Она нуждалась в защите, привязанности, уважении, а он её уважает даже очень. Он осознал, что неправильно судил о ней, что её светскость, чистолюбие были проявлением жизненных сил. И ему тоже необходим кто-нибудь живой рядом. Он чувствует себя одиноким, скучает. Книги, музыка, культура – все это прекрасно, но существование этим не заполнишь. Надо отдать ему справедливость, он еще может нравиться. К тому же он эволюционировал. Он понял, что негативизм бесплоден. Она ему предложила, поскольку он в курсе парламентских дел, принять участие в радиодискуссии. Ты не можешь вообразить, какое это доставило ему удовольствие. Голос струился, уравновешенный, удовлетворенный в уюте салона, где недавно раздавались дикие вопли. Переживёт, переживёт. Жельбер оказался прав. Вопли, рыдания, конвульсии. Точно в жизни есть нечто достойное того, чтобы так вопить, рыдать, волноваться, а это неправда. Нет ничего непоправимого, потому что ничто не имеет значения. Почему же не остаться на всю жизнь в кровати? Не понимаю, сказала я. Ты ведь находишь папино существование таким тусклым. Доминика не переменила внезапно мнения о папе, не приняла его мировоззрения, не смирилась с тем, чтобы разделить с ним жизнь, которую именовала посредственной. Ах, я сохраню собственную жизнь, живо возразила она. Тут мы единодушны. У каждого свои дела, своя среда, некое мирное существование, ну, если угодно. Почему же вам тогда не ограничиться встречами время от времени? Ты решительно не знаешь света. Просто не отдаёшь себя ни в чём отчёта, сказала Доминика. Она помолчала, мысли, которые она перебирала в голове, явно не были приятными. Я тебе уже говорила, женщина без мужчины, с точки зрения социальной, деклассирована. В этом есть некая двусмысленность. Я знаю, что про меня уже распускают сплетни, что я содержу мальчиков, а, впрочем, некоторые мне предлагали свои услуги. Но при чем тут папа? Ты могла найти человека более блестящего, сказала я, подчеркнув последнее слово. Блестящего? В сравнении с Жильбером никто не будет блестящим. Все сочли бы это, что я удовлетворилась эрзацем, твой отец другое дело. По её лицу пробежало мечтательное выражение, прекрасно сочетавшееся с георгинами и примулами. В супруге, вновь обретшие друг друга после многих лет раздельной жизни, чтобы встретить вместе надвигающуюся старость. Возможно, люди удивятся, но подсмеиваться не будут. Я не была в этом столь же уверена, как она, но теперь я поняла подоплёку. Надёжность, респектабельность вот в чём она нуждается в первую очередь. Новые связи отбросили бы её в ранг доступных женщин, а мужа найти нелегко. Я уже видела роль, в которой она намеревалась выступать. Женщина, сделавшая карьеру, пользующаяся успехом, но отказавшаяся от легкомысленных радостей ради иных более тайных, глубоких, интимных. И папа согласился. Лоранс поехала повидаться с отцом в тот же вечер. Квартира одинокого мужчины, которую она так любила, газеты и книги, набросанные в беспорядке, аромат старины. Почти тотчас она спросила, стараясь улыбаться: "Доминика рассказывает, что вы будете снова вместе. Это правда?" «Как это тебе не покажется невероятным?» «Да». «Так-то?» Вид у него был немного смущенный. Он вспомнил, что говорил о Доминике. «Да, признаюсь, мне это кажется невероятным. Ты так дорожил одиночеством». «Никто не заставляет меня отказаться от него, если я поселюсь у твоей матери. Квартира у нее большая. Разумеется, в нашем возрасте мы оба нуждаемся в независимости». Она выдавила из себя: "Я считаю, что это хорошая мысль". "Думаю, что да. Я веду слишком замкнутый образ жизни. Нужно всё-таки сохранять контакт с людьми". А Доминика стала более зрелой. Знаешь, она понимает меня куда лучше, чем раньше. Они поговорили о том, о сём, вспомнили Грецию. Вечером после обеда её стошнило, на завтра она не поднялась с постели. На следующий день тоже она была сражена лавиной картины слов, непрерывно дефилировавших и бившихся между собой в её голове, точно малайские криссы в запертом ящике. Откроешь полный порядок. Она открывает ящик. Просто я ревную. Иди пов комплекс неликвидированный вовремя. Мать, ощущаемая как соперница. Электра Агамемнона Не потому ли меня так взволновали микены? Нет, нет. Чушь. Микены были красивы, меня тронула красота. Ящик заперт, крысы бьются. Я ревную, но главное, главное. Она дышит слишком часто, задыхается. Значит, это не было правдой, что он владеет мудростью, радостью, что ему хватает внутреннего света. Она упрекала себя в неумении раскрыть секрет. А секрет это, может быть, и вовсе не было. Вовсе не было. Она поняла это в Греции, она разочаровалась. Слово пронзает как кинжал. Она зажимает платок между зубами, точно желая помешать крику, хотя кричать не в силах, разволновалась. У меня есть для этого основание. Ты не можешь вообразить, какое это ему доставило удовольствие, а он Она понимает меня куда лучше, чем раньше. Он был польщён, польщён. Это он, который смотрел на мир сверху вниз с просветлённой отчуждённостью, он, который познал тщету всего и обрёл душевный покой по ту сторону отчаяния. Он непримиримый будет выступать по тому самому радио, которое обвинял в лживости и локействе. Он не принадлежал к другой породе. Мона сказала бы какого чёрта. Они похожи как две капли воды. Она задремала в вознеможении. Когда она открывает глаза, рядом Жан-Шарль. Милая, совершенно необходимо, чтобы ты согласилась повидать доктора. Зачем? Он поговорит с тобой, поможет понять, что происходит. Она вскакивает: "Нет, ни за что. Я не дам копаться во мне". Она кричит, нет-нет, успокойся. Она снова падает на подушке. Они заставят ее есть. Они принудят ее проглотить все. Что все? Все, от чего ее тошнит. Ее собственную жизнь, жизнь всех остальных, все их мнимое любви, денежные истории, вранье. Они ее излечат от отказов, от отчаяния. Нет. Почему нет? Если крот откроет глаза и увидит, что кругом чёрно, какой ему от этого прок. Закрыть глаза. А Катрин? Ей тоже приколотить веки? "Нет", закричала она вслух. "Только не Катрин. Я не позволю, чтобы с ней сделали то, что со мной. А что из меня сделали? Женщину, которая никого не любит, нечувствительна к красоте мира, не способна даже плакать, женщину которая меня рвёт. Нет, она должна немедленно открыть глаза. Катрин. Может, луч света пробьётся к ней? Может, она выкарабкается? Откуда? Из этого мрака, из невежества, из равнодушия. Катрин. Внезапно она поднимается. С ней не сделают того, что со мной. Успокойся. Жан-Шарль берёт её за руку. В глазах у него смятение, точно ему хочется позвать на помощь. Властный, уверенный в себе, он пугается при малейшей неожиданности, не устроюсь, не успокоюсь. Я не хочу врача. Я больна от вас и выздоровею сама, потому что не уступлю вам. Катрин я не уступлю. Со мной покончено, меня обработали раз и навсегда, но Катрин не искалечит. Я не хочу, чтобы она лишилась подруги. Хочу, чтобы она провела каникулы у Бризжит, и к психологу она больше не пойдёт. Лоранс отбрасывает одеяло, встаёт, натягивает халат, перехватывает ошарашенный взгляд Жан-Шарля. Не зови врача, я не спятила. Просто я говорю то, что думаю. О, господи, да не гляди ты на меня с таким видом. Я решительно не понимаю, о чём ты. Лоранс делает над собой усилие, Тон ее становится рассудительным. Очень просто. «Катрин, занимаюсь я. Ты вмешиваешься эпизодически, но воспитываю ее я. Следовательно, принимать решения должна я. Я их принимаю. Воспитать ребенка не значит сделать из него прелестную картинку». Помимо собственной воли Лоранц повышает голос. Она говорит, говорит, говорит. «Сама не понимая того, не важно». что важно, а что не важно. Важно перекричать Жан-Шарли и всех остальных, заставить их замолчать. Сердце ее бьется изо всех сил, глаза горят. Я приняла решение, и я не уступлю. Замешательство Жан-Шарли растет, он шепчет умиротворяюще. Почему бы не сказать мне всего этого раньше? Совершенно не обязательно болеть. Я не знал, что ты приняла эту историю так близко к сердцу. близко к сердцу. Да у меня может быть нет сердца, но эту историю я принимаю близко к сердцу. Она смотрит на него прямо в глаза. Он отворачивается. Ты должна была поговорить со мной раньше. Возможно, во всяком случае теперь всё сказано. Жан-Шарль Упрям. Но в глубине души он не относится серьёзно к дружбе Катрин и Брижит. Эта ребятческая история не затрагивает его по-настоящему. И в моей болезни 5 лет назад весёлого было мало. У него нет ни малейшего желания, чтобы я снова свалилась. Если я упрусь, победа за мной. Хочешь воевать? Будем воевать? Он пожимает плечами. Мы воевать, с кем ты говоришь? Не знаю, это зависит от тебя. Я никогда ничего не делал тебе наперекор, говорит Жан-Шарль. Он задумывается. Правда, что ты занимаешься Катрин куда больше меня? В конечном итоге решать тебе. Я никогда с этим не спорил. Он добавляет раздражённо: "Всё было бы куда проще, если бы ты объяснила сразу". Она натянуто улыбается. Я виновата. Но я тоже не люблю идти тебе наперекор. Они молчат. Значит, решено, говорит она после паузы. Катрин проводит каникулы у Брежит, если ты этого хочешь. Да. Лоранс причёсывается, приводит в порядок лицо. Моя песенка спета, думает она, глядя на своё отражение. Бледное лицо, обострившиеся черты. Но дети ещё могут на что-то рассчитывать. На что? Если б знать. Конец книги. Апрель 2005 года. Звукорежиссёр Алла Топлева, читала Ирина Воробьёва.